Канун. Горюны. Еще некоторое время я провел в Матрёнине. Походил вокруг поселка вместе с Филимоновым и Толстуновым. Затем снова ногу в стремя, скачу на лысанке в горюны. Лоснящийся под луной, мерзлый накат, на минуту нырнул в лес и опять выбежал на волю на полянку. Посматриваю по сторонам. На белом пригорке темнеют свежие брустверы окопов. По м и н у т наложатся там и сям одиночные снаряды. Мгновенные вспышки озаряют то пустое поле, то домики на гребешке. Эти домики — деревня Горюны. Лысанка выносит меня на шоссе, и д у щ а е на изволок. Полоса асфальта еще не заснежена, черная, будто подметенная ветром. На макушке по обеим сторонам шоссе выстроились огороженные полисадами избы. Кое-где, как и в Матрёнине, вьются дымочки из печных труб. Наверное, бойцы кухарничают. Видны распряженные повозки. Санитарная фура заведена во двор. На обочине стоят две наши пушки, их охраняет часовой. Расспрашиваю, где поместился штаб батальона. Еду дальше. Кто-то шагает навстречу. Странная фигура. Солдатская шапка, шинель, но... Из-под шапки выглядывает крыло гладкозачесанных женских волос. Осаживаю коня. «Кто такая? Зачем сюда п о п а л а «Здравствуйте, товарищ комбат!» Улыбка приоткрыла ровные белые зубы, одетая в варежку рука взяла под козырек. «Завражена! Ты зачем здесь?» «Тут наше место по приказу». «К какому приказу?» «Начальника санитарной части. Будем делать вам прививки». «Какие еще там к чертям прививки?» «Уколы против брюшного тифа. Мы достали лампу-молнию и скоро начинаем». Ты часом не спятила? Завтра здесь, возможно, все будет гореть. Немедленно ноги уноси отсюда. Нет, товарищ комбат, теперь уже не выгоните. Придется вам поговорить с моим начальником. Что еще за начальник? Военврач второго ранга, можно сказать, майор. Женщина-врач. Она сказала, что никуда мы отсюда не уйдем. Тогда я выброшу вас отсюда. Не сказав больше ни слова, я поскакал к штабу. Еду по улице, слышу. «Товарищ комбат!» Оборачиваюсь, вижу Кузьминича. Он тяжеловато бежит, придерживает рукой полевую сумку. «Что там, Кузьминич, у вас стряслось?» «Товарищ комбат, разрешите доложить?» «Ну, не тяните!» «Есть!» Он и в попад, и не в попад старается употреблять уставные словечки. «Товарищ комбат, тут э, доктор, майор медицинской службы. Начала делать бойцам уколы». «Начала? Кто разрешил?» Вспомнилась недавняя встреча с Завраженной. о Принялась же все-таки, черт возьми, за свое. У меня вырвался вздох. Вот чепуха. Ну, хоть стой, хоть падай. Вам, товарищ политрук, сегодня уже было сказано. Когда вы, наконец, станете военным, этот майор не вправе вам приказывать. Кузьминич смиренно, руки по швам, выслушал мой нагоняй. Пришлось отправиться к майору-доктору. Походная амбулатория... была развернута в лучшем, самом большом доме. Огромная лампа-молния, висевшая под потолком, лила яркий свет на засланные белейшими простынями стол, лавки, кровати. На плите в эмалированном тазике кипела вода. Смуглая женщина в белом халате, я сразу отметил ее точеное лицо, властную повадку, обернулась ко мне. Волосы, не совсем прикрытые медицинской белой шапочкой, были столь черными, что, казалось, отливали синевой. На столе сидел ездовой Горкуша. Засучив рукав, он с важным видом подставлял голый локоть. Я крикнул. «Горкуша, почему тут околачиваешься? Кто разрешил?» Горкуша встал, скромно потупился. «Приглашу н товарищ комбат, по старому знакомству». у а, -а, а еще один знакомец, вариза овражный». «Убирайся отсюда! Ну, жалей поворачивайся!» Взяв шинель, Горкуша, не теряя достоинства, но и не мешкая, покинул комнату. Женщина-майор холодно сказала. — Товарищ старший лейтенант, следовало бы вести себя поприличнее, и прежде всего полагается представиться. Я извинился, назвал себя. — А вас, доктор, я попрошу прекратить эту затею. — Какую затею? Мы обязаны сделать уколы. Это приказ по дивизии. — Не знаю. Не могу разрешить. — А что вы волнуетесь? «Укол вызывает только легкое недомогание. На один-два дня. Зато потом...» «Доктор, поймите, у меня боевая задача. Возможно, завтра придется вступить в бой». Как раз в эту минуту на воле бабахнул очередной разрыв. Оконные стекла слегка задребезжали. Я продолжал. «Мы уже и сегодня под огнем. Вы разве не слышите?» «Слышу. Что же особенного? Удивляюсь, старший лейтенант, вашей нервозности». «Доктор, вы извините, не могу больше уделить вам время. Уезжайте отсюда!» «Нет, у меня есть свои обязанности!» Я р а с с в р е п е л «Приказываю через два часа оставить расположение батальона!» «Вы не имеете права мне приказывать!» «Убирайтесь к черту!» Властная, чуть не сказал царственная женщина, вскинула голову. «Вы за это ответите! И никуда мы отсюда не уйдем!» Не знаю, где притаилась в эти минуты заовражена. Впрочем, я и не желал этого знать. Сочтя разговор законченным, я вышел, силой хлопнув дверью. Постепенно собрался весь мой маленький штаб. Из Матрюнина явился Толстунов. От Заева, затерянный среди леса высотки, пришел невеселый, усталый Базжанов. Сидим молча. В печке трещит огонь. Заслонка открыта. о т с в е т ы пламени играют на о б о и х Невольно разглядываю узор. По немаркому серому фону рассыпаны серебристые трилистники. Или, может быть, это птицы? У косяка оконной рамы отодралась полоса обоев и свисает до самого пола. Никто уже не поднимает этих оторванных птиц. Хозяева оставили жилье, ушли. А мы, мы здесь жильцы временные, вернее, даже кратковременные. На квадратном дубовом столе... разложено бумажное хозяйство рахимова несколько остро отчиненных цветных карандашей покоятся на разосланной топографической карте рахимов уже написал и отправил донесение сейчас он вырисовывает на листе ватмана оборону батальона входит тимошин этот деликатный лейтенант юноша вступает осторожно словно бы стесняясь нарушить тишину мою задумчивость и останавливается около двери что тебе тимошин Товарищ комбат, дали связь из штаба дивизии. — Хорошо, иди. Он отдает честь, уходит. Поцарапанная брезентовая коробка, вмещающая телефонный аппарат, стоит на подоконнике. Рядом присел дежурный боец-связист. Он произносит. — Вызывают, товарищ комбат. — Кто? — Сверху, из дивизии. Беру трубку. Комбат — Комбат? Мгновенно узнаю могучий голос Звягина. — Да, товарищ генерал-лейтенант. Замечаю, Базжанов поднял круглую стриженную голову, посмотрел на меня, потом снова опустил. — Приказ исполнили? — Да. — Донесение написали? — Да. — Ну, теперь спокоен за вас. — Как ведет себя немец? Подхлестывает? — Да, но уже пореже. — Вскоре, думаю, угомонится, и сможем мы, комбат, поспать эту ночь спокойно. Разговор закончил. Толстунов интересуется. Что он говорил? Сказал, что сегодня можем поспать ночь спокойно. Инструктор пропаганды оставляет эти слова без комментариев. Мы снова молчим. В комнате ни улыбки, ни смешка. В мыслях мелькает, не я ли источаю это настроение грусти, обреченности, не я ли своей мрачностью породил эту мрачную тень, нависшую над моим штабом. Вспоминаю о делах. Приказываю телефонисту соединить меня с начальником санитарной части дивизии. Минуту спустя опять держу телефонную трубку, прошу сегодня же отозвать из Горюнов женщину-майора и ее помощников. На другом конце провода седой врач-полковник, с которым я знаком еще с Алма-Аты, спохватывается. «Ой! Прости, мамышулы! Из головы вон! Сделай милость, пошли кого-нибудь, позови к телефону эту черненькую лебедь. Нынче же ее заберу». — Благодарю, товарищ полковник. Сейчас приглашу. Как раз в этот момент в дверях появляется повар Вахитов. Он тоже невеселый. — Товарищ комбат, ужинать-то будете? — Будем, — отвечаю я, — и в женском обществе. А ну-ка, товарищи, устроим званый ужин. Старик-повар вмиг преображается, радостно всплескивает руками. Ему приятно мое оживление. Однако тотчас огорчение и спуг проглядывают в складочках лица. «Товарищ комбат, а у меня на ужин только гречневая каша». «Я не теряюсь. В таком случае званый чай. Товарищи, требуется снарядить дипломатическую миссию. Комбат, д е просит забыть о его грубостях, приносит покорнейшие извинения. Базжанов как? Возьмешься быть моим послом?» Вижу, усталая, посеревшая было физиономия Базжанова опять залоснилась. Он восклицает. «Согласен». отправляюсь на подвиг, товарищ комбат». Наконец-то улыбка залетела к нам в штаб. Не остался в стороне и Толстунов. Рассудительный старший политрук посоветовал своему другу-послу захватить с собой ловкого горкушу. Признаться в душе, я опять подивился Толстунову. «Черт возьми, все ему известно». Так или иначе, полчаса спустя мы встретили, приветствовали гостей — женщину с майорскими шпалами в петлицах и Варю з а о в р а ж е н у доктор сказал я У нас, кажется, произошло небольшое столкновение. Небольшое? Предположим. Я принес доктору свои извинения, а Варе незаметно показал кулак и пригласил гостей к столу. Нежеманничая, Варя села как своя. Величественная черненькая лебедь, поговорив по телефону со своим начальством, тоже согласилась разделить нашу трапезу. Однако она и теперь при каждой встрече любит мне припомнить... какую я ей задал трепку в горюнах.